Глава 11. Неожиданность. Кукареку стёпки прозвучало неожиданно, пронзительно и настойчиво, не хуже сигнала о воздушной тревоге. Люси спала, прислонившись к дереву, но от этого импровизированного будильника вздрогнула и чуть не стукнулась головой о ствол. Борис, свернувшийся у ее ног клубком, подпрыгнул на месте и со вздыбленной шерстью больше походил на разъяренного тигра. Алеха, мирно посапывавший, вскочил на все четыре лапы и начал лаять на все четыре стороны. Тихо, пернатый, прохрипел Борис, приводя в порядок взъерошенную шерсть. Ты сейчас разбудишь не только нас, но и ту самую лесную мать вместе с ее змеем и всеми кикиморами разом. А что? возбужденно затоптался на месте Стёпка. Я всего-то выполнил свою работу. Солнце уже вон как высоко, почти на вершок от горизонта. «Пора в путь! вперед за птичкой!» Осел, стоявший на краю поляны, с философским спокойствием наблюдал за общей суматохой. «Вообще-то, петух снова прав», — заметил он. «Чем раньше мы тронемся, тем больше у нас шансов добраться до святилища до наступления темноты или до того, как вечно голодный Лёха съест что-нибудь несъедобное и начнет разговаривать с грибами». «А чё, я вчера всего один гриб попробовал», — обиделся Леха и он был хоть и съедобный, но чересчур гастрономически оскорбительный. Быстро, если не считать количество попыток Бориса умыться и ворчания Лёхи по поводу отсутствия хотя бы сухого пайка, они собрались и тронулись в путь по едва заметной тропе. Лес гущался с каждым шагом. Воздух становился гуще. Сладковатый запах гнили и влажной земли кружил голову. Тишина была гнетущей, будто сам лес затаился, и прислушивался к непрошенным гостям. Поэтому, когда из-за очередного исполинского дерева появилась фигура, компания застыла как вкопанная. Это был не Леший, не Кикимора и уж тем более не Змей Горыныч. На дороге стоял гном. Он был невысокий, коренастый, с длинной ухоженной бородой, заправленный за широкий кожаный пояс. На нем была добротная, хоть и поношенная одежда, А в руках он держал огромный, исписанный мелкими значками грозбух и длинное гусиное перо. Гном щелкнул пальцами. На кончике пера вспыхнул тусклый магический огонек. Кашлянул. Еще раз откашлялся и начал говорить на удивление бюрократическим ровным голосом, совершенно не соответствующим его внешности. Здравствуйте. Лесной комитет по контролю за магической флорой, фауной и перемещением нерезидентов. Ваши документы. Основания для нахождения на особо охраняемой природной территории. Компания молча переваривала эту информацию. Документы? Выдавил Сашка. У нас из документов после вчерашнего дня осталась только налоговая декларация об убытках. Основание Нас князь Дроган послал. В смысле, направил? Гном, не моргнув глазом, провел пером по странице Грозбуха. Страница засветилась. Князь Дроган, произнес он безразлично, не является уполномоченным органом на территории зачарованного леса, находящегося под юрисдикцией и протекторатом ее корневой милости лесной матери. Следовательно, его распоряжения не являются основанием для вашего нахождения здесь. Ваш визит не санкционирован. На вас распространяется штраф за несанкционированное посещение. «Штраф?» — взвизгнула Люси. «Какой еще нахер штраф? У нас нет денег!» «Денежные средства?» Гном снова провел пером. «Не являются валютой для расчетов с лесным комитетом. Штраф может быть выплачен натурой. Эквивалент?» Он прищурился, оглядывая их. Его взгляд упал на лютню Сашки. «Инструмент, обладающий резонансной магией, или одно магическое кольцо?» «Ни за что!» — выкрикнули одновременно Люси и Сашка. При этом Люси инстинктивно сжала кулак, прикрывая кольцо. Сашка прижал Лютню к груди, как ребенка. «Альтернатива!» — продолжил гном, словно не слыша возражений. «Административное выдворение с территории». «И как вы нас собрались выдворять?» — ехидно поинтересовался Борис, оглядывая невысокую фигурку. Гном впервые улыбнулся. Улыбка была широкой и доброжелательной. «О, у нас есть штатные единицы для таких случаев». Он поднес к рту свисток, висевший у него на шее, и издал короткий пронзительный звук. Из-за деревьев, бесшумно ступая по мху, вышли двое охранников. Это были огромные, закованные в прочные деревянные доспехи тролли. Их лица выражали тупую, сосредоточенную решимость, В руках они держали дубины размером с Лёху. «Вот чёрт!» – прошептал Борис. «Мусорня местная». «Так, план Б!» – быстро зашептала Люси, отступая. Осел, давай магию!» Но осел лишь грустно вздохнул. «Дипломатия, принцесса! Помните? Дипломатия!» Люси сделала шаг вперед, Пыталась принять самый обаятельный вид, который у нее оставался после ночи под открытым небом. Послушайте, господин э, инспектор Гноби, отрекомендовался гном, господин инспектор Гноби, мы здесь с миром, мы принесли музыку для лесной матери. Инспектор Гноби сделал очередную пометку в гроссбухе. Концертная деятельность требует разрешения и уплаты налога на шумовое загрязнение окружающей среды. У вас нет разрешения. «Ваши действия квалифицируются как незаконная предпринимательская деятельность на особо охраняемой природной территории. Штраф удваивается. Теперь, как минимум, и кольцо, и инструмент». Тролль сделал очередной шаг вперед, грозно помахивая дубиной. Сашка побледнел. Люси прям почувствовала, как их сейчас будут бить. Силовой вариант был исключен. Тролли выглядели так будто могли бы одним ударом отфутболить всю компанию до Драгондара, используя их как мячики для гольфа. И тут свой голос подал Стёпка. Он вышел вперёд, выпятив грудь, и издал не громкое кукаряку, а тихое, но очень противное шипение, похожее на звук спускающегося воздушного шарика. Пшш! Идите лесом, борода с ногами! Мы из посольства князя!» «У нас дипломатическая неприкосновенность!» Инспектор Гноби поднял на него удивленный взгляд. «Дипломатическая неприкосновенность не распространяется на административные правонарушения», невозмутимо ответил он. «А оскорбление представителя власти?» Он снова что-то записал. «Утраивает штраф». Положение становилось катастрофическим. Еще секунда, и тролли начнут действовать. А в это время леха пес забыв про опасность уставился на самого инспектора гноби его нос судорожно вздернулся а хвост начал медленно вилять чего уставился мохнатый пробурчал один из троллей глухим как удар дубины опень голосом но леха не сводил завораженного взгляда с густой ухоженной бороды гнома а а у вас леха облизнулся а у вас в бороде «Кусок котлеты застрял? И не абы какой, а свеженкий?» Наступила мертвая тишина. Инспектор Гноби замер с пером в воздухе. Его лицо внезапно покрылось легкой краской. Но настоящий переполох начался среди троллей. Оба охранника разом повернули свои массивные головы к гному. Их маленькие глазки сузились. «Котлета?» — проревел тот, что был поближе и в его голосе зазвучала личная обида. «Свежая? Я... это... необходимость!» Попытался выкрутиться Гноби, судорожно пытаясь засунуть что-то поглубже в складки своей бороды. «Это наша котлета! Мы ее на завтрак ждали!» Взревел второй тролль, крепче сжимая дубину. «А ты, волосатый крахобор, ее от нас в бороду заныкал!» Фокус внимания мгновенно сместился с музыкантов на коррумпированного инспектора. Тролли сделали тяжелый шаг в сторону гноби. Тролли очень разозлились, так как, по их мнению, эта котлета должна была быть у них на завтрак. Тролли решили, что наша компания Менестрелий, в отличие от гнома, ничего предосудительного не сделала. «Проваливайте!» — буркнул первый тролль, уже не глядя на компанию, и махнув в сторону леса дубиной по своим дурацким делам. А нам тут надо с бухгалтером по душам поговорить. Инспектор Гноби бледнее отступил на шаг. «Это мятеж! Нарушение субординации! Я на вас штрафы выпишу! Оштрафую!» Но тролли, ведомые сиюминутным гастрономическим интересом, его уже не слушали. Не дожидаясь повторного приглашения, Компания ринулась в непролазную чащу без оглядки на тропу, подгоняемая дикими воплями инспектора Гноби. «Это провокация! Вернитесь! Я вас оштрафую!» И все нарастающим рычанием троллей. «Отдавай котлету, гномишка!» Осёл резко дернул головой в сторону чащи. «Бежим!» — прошипел он. «Пока они не опомнились!» Они бежали, пока не свалились в измождении в небольшом овраге, заваленном опавшими листьями. Первым заговорил Борис, тяжело дыша. Так, Леха, выдохнул он, это был самый идиотский и самый гениальный поступок, что я видел. Я. Леха бессильно лизнул лапу. Я просто очень хотел есть. И он, правда, пах котлетой. Староватый, но все же. «План, как я и предполагала, благополучно провалился», — констатировал Осел, потирая ушибленное копыто. «Теперь мы не только незаконные мигранты и контрабандисты музыки, но и злостные неплательщики лесных штрафов. Лесная мать точно будет в восторге». Люси, отдышавшись, посмотрела на свою изодранную о колючке бархатную юбку. На перепуганного Сашку, на Леху, мечтательно вспоминавшего гнома с котлетой в бороде и на Бориса, который уже без всякой брезгливости начал вылизывать шерсть. «Ничего», — сказала она уверенно. «Главное, мы вместе, и наш концерт еще впереди». И они пошли еще глубже в сердце леса, которое начинало за ними пристально следить.